Королевский гарнизон, аккуратно развешанный на зубцах стены, уже порядком попахивал. У больших ворот, так называемых цеплячьих ворот, был спущен подъемный мост. Внутренность двора носила страшные следы набега. Из кладовых струйкой вытекало вино, так как вчера перебили все чаны. Повсюду валялась дохлая птица.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 "Езряку манюк", возразил Робер. "Среди этих каменных истуканов есть такие, что не очень-то мне по нутру". Ларме, палицу, вооружившись тяжелой палицей, которую поспешил подать Ларме, Робер трижды описал круг над головой и с размаху опустил ее на лик графини Мого.